Глава первая. Одинаковые. Магнитное поле на нашей спортивной базе явно сломано. Меня, как стрелку в компасе, все время разворачивает на мой личный север. Алёна, лед. И сейчас она где-то во внутренностях административного корпуса. После заселения у меня появляется повод туда зайти. Не самый приятный, конечно. Руку разодрал а медкабинет у нас в административном. «Привет!» «Привет!» «Здоровались уже, Марат!» — хмурит свои красивые брови Алена, разбирая из коробки лекарства. Глаз на меня не поднимает, а я наоборот пялюсь на нее. Между ребрами тает. Краешек губ дергается в улыбке. Я по пальцам могу сосчитать моменты, когда мы оказывались наедине алена спецовых избеганий из подрагивающих красивых пальцев сыпятся на стол какие то блистеры черт сдувает прядь волос лица ты что то хотел ладно соберись, тарханов расплывешься сейчас с теплой лужей и эта снежная королева быстро тебя сожрет в своем стиле Ожрать этим летом моя очередь показываю ей ободранное предплечье Как тебя угораздило? Девчонка упала с крыльца вот. Поймал. Ясно. Сухо. Мне хотелось бы, чтобы это сухо было с привкусом ревности. Девчонки у нас тут все зрелые, но... От столбника привит Не. -а. Снимай футболку, поворачивайся спиной. Медленно стягиваю футболку, наблюдая за лицом Алены. Ее взгляд застывает на моем торсе. Внимательно осматривает, съезжая глазами на пресс. Пойдет, ухмыляюсь, я играя мышцами. Что? Как вам, Алена Максимовна, больше нравится? Так? Или еще мясо нарастить? Я на тебя, как медик, смотрю, возмущенно. Роняет на стол лампулу. Еще раз чертыхнувшись, набирает лекарства в шприц. Можешь меня еще и потрогать? как медик. «Так!» Заходит мне за спину, чувствительно вдалбливая иглу под лопатку. «Ай!» С шипением дергаю мышцами. Перехватывает ладонью меня за плечо. Шагаю пальцами, как паук, ловя ее руку на своем плече в плен. Сжимаю. Выдёргивай ты пальчики и иглу. «Ты чего такая злая?» «Ты думаешь, Марат, оригинален в своих подкатах? Вы тут все...» — дергать стервозно бровями. «Одинаковые». Засовываю футболку за пояс шорт. «Мне можно, больше никому нельзя. Кто-то начнет борзеть, скажи мне просто, пожимая плечами, и он перестанет». «Тебе тоже нельзя». «Можно». «Почему это?» «Потому что». Сердце подпрыгивает в горло. Скажи ей, ну, давай, скажи что-нибудь глубокое, так как чувствуешь, чтобы не стоять в один ряд со всеми одинаковыми в ее глазах. Но что говорить, я не знаю. В любви с порога признаваться пошлятина. Просто улыбка стекает с лица. И веки мои, застыв, не желают встречаться. Сверлим друг друга взглядами. Если кто-то качаю я предупреждающей головой. Так, рассеяно. Хватит, три дня не купаться. Бросает шприц в мусорное ведро, слепо смотрит в окошко. Надо уходить. И то, что таяло под ребрами, начинает невыносимо ныть, опуская взгляд, не желая демонстрировать это. Но оно просачивается через кожу, меняя атмосферу на еще более болезненную. «Давай руку обработаю». Опомнившись, бросает взгляд на большую ссадину. Бинт обвивается вокруг моего предплечья, пряча вздувшиеся вены. Загрузившись, больше не флиртую. Просто злюсь на нее, как на источник этого ноющего чувства. Оно не дает дышать нормально. Я несколько раз вдыхаю поглубже, пытаясь поймать кислород. Воздух вырывает рвано. Ничего не могу поделать с этим. Больно? Тревожно. Больно, но не там. Обезболивающее надо? Обойдусь, не барышня. Когда она заканчивает, бросаю короткое спасибо и сваливаю. Марат, в дверях оборачиваюсь, сколько ты набрал за год? А что? Это слишком быстро? Твое сердце может не справиться с таким объемом новых тканей и сосудов. Мое сердце, лицемерка, плевать тебе на мое сердце. Ты не химичишь случаем? Беспокойтесь за мое сердце, Алена Максимовна, со злым сарказмом усмехаюсь я. Ладно, иди, рассерженно. Сбегает за ширму. «Ну а чего ты с ней так базаришь, Тарханов?» «Психую я на себя. Думаешь, очаруется плохишом, как малолетки?» «Нет, не думаю. Но и мальчикам я ее не очарую. Я такой, как есть. И я тебе нравлюсь, Ростовская. Просто принципы твои стрёмные». Потупив ещё пару секунд, выхожу на улицу. Захожу за здание, не желая сейчас ни с кем пересекаться. Отдышаться и перезагрузиться немного. Смотрю на тропинку вниз. Прогуливаюсь до ужина к озеру. Оно необычное, соленое. Говорят, лечебное. Но там туча противопоказаний, и администрация запрещает в нем купаться. Хотя, мне кажется, запрещает больше из-за того, что на озере постоянно тусуются местные и приезжие. А у нас с ними вечные конфликты. Иногда доходит до драк. До ужина все равно никто не хватится. Прохожу мимо окон медкабинета. Алёна рывком отворачивается, пряча сигарету. «Да знаю я, что ты куришь», — фыркая прохожу мимо, не глядя в ее сторону. «От беса шифруйся, а не от меня». С грохотом захлопывает окно. Ну вот и пообщались.